Клавдий добрался до дома за полночь, с утра в который раз пообещав Ивге, что приедет пораньше. Она не спала, в кухне светились окна. Клавдий загнал машину в гараж, выключил мотор и несколько секунд сидел, глядя в пространство. На сегодняшний день у него два союзника из числа кураторов. Соня, теперь из Одницы, и Август, теперь из Альтицы. Правда, обе кандидатуры не утверждены советом. И вот тут начинается самое интересное. Виктор из Бернста, элеонора из Эгре, Оскар из Рянки, Елизар из Корды. Кто-то из них пошел в войной против Клавдия, заручившись поддержкой герцога, не побоявшись и не постеснявшись втянуть в это дело Ивгу. Клавдий побарабанил пальцами по рулю. Удивительная складывается ситуация. Вполне возможно, ему придется выбирать безопасность Ивги, либо свобода Эгле. И хорошо, если можно будет откупиться ее свободой, а не жизнью. Мартин совершил ошибку, представляя Эгле своим новым людям в Ридне. Он слишком поверил, что мир изменился к лучшему, а мир, возможно, только замер на пороге перемен. Мир Способен неторопливо, методично сожрать любое чудо, так что никто ее не вспомнит. Мартин поддался эйфории. Оно и понятно, но не очень-то простительно для такого человека, как Март. «Ты прокололся, сынок», — шепотом сказал Клавдий. Открылась дверь, ведущая из гаража в дом. В проеме стояла Ивга, у нее блестели глаза — как у поэта, записавшего только что упавшее с неба стихотворение. «Ты так поздно сегодня. Ты устал? Мне пришла пара-тройка мыслей. Знаешь, я потеряла счет времени. Ты ведь ужинал или нет? Хочешь чаю?» «Прости», — спохватился он. Обещал пораньше, но опять не сдержал обещания. Она прищурилась, вглядываясь в его лицо. «Что-то случилось?» Вокруг стояли темные горы. Навстречу, как лайнер, проплыл большегруз. Ослепил фарами, обдал снежные жижи из-под колес и скрылся за поворотом. Небо излучало тьму. Теплый воздух из вентиляционных решеток вонял гарью. Машина продвигалась вперед, очень медленно. Эгле сидела за рулем, Мартин держал на коленях ноутбук и просчитывал варианты. Констебль... Вероятно, уже переговорил со своим начальством. Полицейские обязаны поставить в известность окружную инквизицию, дежурного во дворце. А тот должен связаться с верховным инквизитором Ридны, полновластным хозяином округа. Но кто хозяин? Мартин? Или Руфус, которого здесь ценят и за кого хотели бы отомстить? Звонка дежурного до сих пор нет». Значит ли это, что дежурный проигнорировал Мартина и позвонил Руфусу? А может быть, констебль, потрясенный гибелью Васила Заяца, и не думал никому докладывать, а пьет теперь самогон в компании односельчан? Проклятое селение Тышка! Кому здесь, в провинции Ридно, Мартин может доверять? Кого может отправить хотя бы за девочкой? Где гарантия, что завтра-послезавтра юнную ведьму не убьют ее же родственники, снимая на камеру, нацепив черные повязки новой инквизиции? «Он все равно узнает», — тихо сказала Эгле. «Пусть лучше узнает от тебя». Мартин отрегулировал решетку климатического контроля, направляя горячий ветер на Эгле. Он знал, что сейчас она чувствует его как ледяную глыбу на соседнем сиденье, и ничего не мог с этим поделать. Ему было плохо, гадко. Совесть жрала его изнутри, как обезумевшая крыса с тысячью пастей. Проще было ткнуть палкой в осиное гнездо и повертеть еще для верности. «Ты зарвался, слишком привык к своему везению», сказал недавно Руфус. «Но любое везение когда-нибудь заканчивается». Он уставился на пустой экран, подбирая слова, положил ладони на клавиатуру и снова убрал. Подышал на руки, будто надеясь, что дыхание вольет в пальцы слова для отчета. — Ты его боишься, что ли? — неуверенно спросила Эгле. — Я думаю, как правильно подать наши новости. Напиши, что работал и был эффективен. Но сумасшедшая баба пальнула тебе в спину — Это форс-мажорное обстоятельство. Я не должен был тебя туда тащить. Совесть крыса внутри Мартина зачавкала, давясь кровью. Я тебя подставил, как... Полегче. Эгле смотрела на дорогу. В ее глазах отражался освещенный фарами снег. Меня нельзя тащить. Я не поклажа и отвечаю сама за себя. и Если на то пошло, я сама принудила тебя взять меня в команду. «Я тебе угрожала и тобой манипулировала!» Мартин невесело ухмыльнулся. Показался еще один большегруз. Эгле дала ему дорогу, заехав правыми колесами на целину. Грузовик прошел мимо, хлестнул грязным снегом, оставил запах выхлопа. Эгле притормозила. «Я сяду за руль», — сказал Мартин. «Я справлюсь». «Все равно». «Март», — мягко сказала Эгле, — ты увиливаешь от отчета. Хочешь, я сейчас позвоню Клавдию и все расскажу? Нет, Мартин подобрался. Я сам. Он начал отчет, запинаясь на каждом слове. Пересказывать эти события в глаза или по телефону он вряд ли решился бы. Но официальный документ — другое дело. Мартин заворачивал плохие новости в канцелярит, как зарывают дерьмо в опилке. Может быть, в таком виде события в Тышке будут выглядеть как служебный провал, но не как полная катастрофа. Дорога была пуста, бензина оставалась полбака. Мартин надеялся, что горы и снег отрезали их от сети, но связь оставалась стабильной. Кураторская машина округа Ридна была оснащена специальным оборудованием, чтобы ни горы, ни снег, ни атомный взрыв не могли помешать куратору доложить о своем поражении и даже о преступлении. Наконец он закончил, перечитал и покосился на Эгле. До города Ридны оставалось, по данным навигатора, два часа дороги. «Ночь — ночью же пробормотала Эгле. — Он спит, наверное. — Там такая степень приоритетности, что он проснется, — подумал Мартин. Согрел ладони под струей теплого воздуха из решётки и отправил вложенный документ по служебному каналу, до последней секунды надеясь, что не совершает сейчас ошибки. Стол в гостиной был завален книгами, блокнотами, на почетном месте помещался толстый том мемуаров Атрика Оля. Карандаш, прокатившись по столешнице, упал на пол со стеклянным звоном. «Я не понимаю, что происходит?» Ивга стояла перед раскрытым компьютером, моментально осунувшаяся, растерянная, бледная. «То, что случилось с гле это ведь доказательство, что лучшее будущее возможно. Девочка совершила подвиг. Это шанс не только для ведьм, для всех людей». «Подвиг Эгле», — сказал он с тяжелым сердцем, — может означать твое преступление. Скажи, конкретный рецепт, предписание, руководство к чистой инициации существует в письменном виде? А если бы существовал, тогда это улика. Он помолчал. То, что случилось с Эгле, произошло впервые в истории. Не существует на этот счет инквизиторских протоколов, предписаний, «Нет традиций. всё заново. А по старым законам, ведьма, которая экспериментирует с инициацией, очень, очень нелояльная ведьма». Ивга побледнела. Кажется, до нее только сейчас дошло, какую новость он принес. «Не волнуйся. Он поймал ее за руку и усадил в кресло. Попробуй вспомнить. Ты где-то записывала рецепт?» «Нет», — отозвалась она глухо. То есть я собиралась, я как раз сегодня хотела. Ты кому-то это показывала, отправляла по почте? «Нет», — повторила она, — «я не успела, мне сложно было сосредоточиться». Он посмотрел ей в глаза. «Нельзя оправдываться, если они почуют, что ты оправдываешься, или я. Они сочтут это слабостью и правильно сделают, поэтому...» Только уверенность, только осознание своей правоты и абсолютное спокойствие. Ни слова вранья. Ты изучала инициацию как этнограф. Это правда, это не запрещено. Но то, что случилось с Игле, это разве не… Эксперимент, метод познания, при помощи которого в контролируемых и воспроизводимых условиях исследуется явление действительности. Иногда он благодарил судьбу за то, что в детстве его неплохо учили. Кто-то контролировал условия? Нет. Их можно воспроизвести? Вряд ли. Был наблюдатель? Нет. Значит, не было никакого эксперимента. Но мы ездили в Ридну. Поездка была твоей идеей? Нет. Ты собиралась проходить инициацию? Нет. Ты отговаривала Эгле от инициации? Да, это правда. «Я не могу так сказать». Ивга посмотрела на него с ужасом. «Клав, ты хочешь, чтобы я ее подставила вместо себя? Обвинила Эгле в нелояльности?» «Речь сейчас не об Эгле, речь о тебе. У нее совсем другая история, и заниматься ее делом я буду отдельно». Он поймал в своем голосе сухие рабочие интонации. «Клав», — сказала она после секундного колебания, — «Нашу правду можно при желании повернуть так и эдак. Я готова пойти в тюрьму. На время или на долгое время, если это поможет игле, ведь у нее ситуация хуже, она инициирована. Переведи стрелки на меня. Мы поехали на моей машине, по следам моих исследований. Это ведь тоже правда. Выведи ее из-под удара. В конце концов, такая принципиальность только усилит твое влияние». Надо было знать, что означает для Ивги ее свобода, чтобы оценить по достоинству это предложение. Клавдий в первую секунду не нашел слов. Просто потянулся к ней, чтобы обнять, но в этот момент пискнул телефон тем особенным звуком, который заставлял его просыпаться среди ночи. Экстренное, важнейшее сообщение из провинции. Мартин молчал, глядя на дорогу. Молчал уже пятнадцать минут. Эгле поглядывала на него с беспокойством. «Все в порядке? Ничего не болит? Ты хорошо себя чувствуешь?» «Отлично. Как новый. Не беспокойся». «Март, это твой отец, а не посторонний злобный судья». «Тут, видишь ли, сама ситуация злобный судья. Жизнь вообще озверевший судья». «Если увидишь заправку, давай остановимся». Впереди показался еще один большегруз, занимая собой почти всю трассу, обе полосы. Эгле, сжав зубы, приняла вправо, встала у обочины и пропустила его. Поток грязи снова хлистанул по инквизиторской машине, заливая тонированные окна бурой жижей с еловыми иголками. Эгле включила аварийную сигнализацию. Пискнул ноутбук. Мартин содрогнулся, и Глев цепилась в руль. «Что?» «Распоряжение», — пробормотал Мартин, пробегая глазами текст. «Он отправляет по тревоге своих людей из Вижны. Сюда, оперативников, для расследования инцидента в Тышке. Что это значит? Что он не доверяет никому из здешних, из Ридны, и не доверяет мне». «Это вмешательство в дела провинции, очень грубое, предупреждение о неполном служебном соответствии. И он вызывает меня срочно. Экстренный совет кураторов». Даже в полутьме Эгле видела, как сильно Мартин побледнел. «А как это скажется на наших планах?» — тихо спросила Эгле. «Он приказывает доставить тебя в Вижну». Мартин смотрел на монитор. Свет экрана отражался в его глазах. «Доставить в Вижну» — сделалось очень тихо. «Зачем?» — шепотом спросила Эгле. «Будь на месте Мартина любой другой инквизитор, тот лишился бы всех постов и привилегий в одну минуту. Ему не позволили бы даже уволиться, нет». Он отправился бы в самую глухую глушь, на самую тяжелую и грязную работу, без надежды оттуда выбраться, до пенсии, и Клавдий бы лично за этим проследил. Он намеренно приводил себя в ярость, гневом выжигая ужас и отчаяние. Сколько же можно получать известий о гибели сына? Сколько сил у этой девчонки, которая вытаскивает его раз за разом? Но ведь когда-нибудь и она не справится». Он поднялся в кабинет и отправил распоряжение Мартину. Сухое и очень короткое. Потом активировал линию спецсвязи. Поднял дежурную опергруппу и направил в Ридну. Без консультации с куратором, поверх его головы. Расследование должно было начаться еще до утра. Результаты Клавдий заранее объявил секретными и приказал, докладывать о деле ему лично. «Ведьмин самострел» на фоне расследования герцога и заговора кураторов. «Спасибо, сынок, ты, похоже, её убил». Положив на место трубку служебного аппарата, Клавдий вдруг подумал, что все эти годы не боялся прослушки. Не сомневался в ближайших сотрудниках и успевал поймать любое предательство на стадии намерения. не считал молодого герцога хоть сколько-нибудь влиятельной персоной. Возможно, был слишком самоуверен или постарел и потерял чутье. Одна мысль о том, что его разговоры, возможно, слушают, показалась кощунственной, но вовсе не такой безумной, как несколько минут назад. «Я паникую», — сказал себе Клавдий. «Интересно, с чего бы?» Я видел кое-что пострашнее, чем заговор кураторов. Собственно, одних только заговоров на моем веку я видел шесть или семь. Почему мне так нехорошо? Потому что Ивга? Потому что Эгле? В доме стояла тишина, такая плотная, что немного болели уши. Ивги не было ни в спальне, ни в гостиной. Клавдий торопливо спустился вниз. Она сидела на кухне, сгорбившись у стола. И когда он вошел, посмотрела с таким ужасом, что ему сделалось совестно. Умение понимать друг друга без слов иногда приходилось очень кстати. Он не мог представить сейчас, что ей говорить. Мартин рассказал историю своей смерти канцелярским языком, сыпучим, как стиральный порошок, столь же лишенным эмоций. Рано или поздно Ивга этот текст прочитает, но не сейчас. «Только не сейчас». «Все хорошо», — сказал Клавдий. «Иди сюда». Тонкий свитер на ее спине был влажным. Сердце колотилось. «Почему же я не могу ее защитить?» — подумал Клавдий сумрачно. «Почему она снова ждет беды каждую секунду?» «Оба живы», — сказал он Ивге на ухо. «Оба здоровы. И я надеюсь в безопасности». либо скоро будут в безопасности. «О чем ты думал, когда посылал его в Ридну?» — прошептала Ивга. «Я думал...» — пробормотал Клавдий. «Я думал, он станет тушить пожар вместо того, чтобы раздувать. Послушай, я попрошу тебя сделать одну вещь. Срочно, прямо сейчас. Помнишь, у тебя была серия текстов о субстратной топонимике Ридны? Не понимаю...» Она жалобно посмотрела ему в глаза, причем тут «возьми эти тексты», — сказал Клавдий, «и скомпилируй со статьей об оскверненном обряде. Впиши историю скверны в литературный, этнографический, какой угодно контекст, но без намека на практику. Утопи чистую инициацию в субстратной топонимике». «Мы заставим их читать академические исследования. Пусть продираются, мучатся, пусть листают словари. А что будет с сегле?» На оперативной карте светился маячок. Далеко в Ридне инквизиторская машина стояла на обочине горной трассы. Неподвижно. «Зачем?» У нее в кармане зазвонил телефон. Громко и резко — так что она чуть не прикусила язык. «К.С.» -э было написано на экране. У Эгле пересохло во рту. Почему-то она не думала, что Клавдий может перезвонить ей, а не Мартина. «Алло». «Привет». Клавдий говорил дружелюбно и небрежно, как на лужайке для пикников. «Вы где?» «В ридна «Ридно-служебная, бортовой номер один?» «Да». «Я вас вижу на мониторе», — сказал Клавдий в трубке. «А почему вы стоите?» «Остановились на минуту. Мартин ни в чём не виноват». Эглея заставила себя говорить спокойно. «Это стечение обстоятельств». «Поезжайте немедленно», — сказал он тоном безусловного приказа. «Сразу в аэропорт. Он уже сказал тебе? Ты летишь с ним в Вижну». Но, — пролепетала Игле, — Мартин считает... Она быстро посмотрела на Мартина и замолчала. «Ты летишь в Вижну. Это не обсуждается», — сухо сказал Клавдий. «Меня казнят?» На этот раз она не успела придержать язык. «Тебя зажарят и съедят!» Его голос наполнился желчью. «Не болтай ерунды, пожалуйста!» Он сделал паузу. Сказал мягче. «Доверяй мне. Не бойся. Хорошо?» «Да». Деревянными губами отозвалась Эгле. Разговор прервался. Эгле посмотрела на Мартина. Тот был мрачен. Казался старше своих лет и был в эту секунду очень, очень похож на Клавдия Старжа. Их машина... Маячок на карте наконец-то двинулась с места. «Оба в шоковом состоянии», — напомнил себе Клавдий. При том, что один инквизитор незаурядной силы, а другая — ведьма с колодцем за 70. Мартин никогда, никогда раньше не допускал таких промахов. Чудо, что он жив. Но теперь Клавдию хотелось прибить его своими руками. «Мартин жив!» «А что будет цыгле?» Времени почти не оставалось. Следовало ехать во дворец Инквизиции среди ночи и вызывать людей. «А ведь неплохо, что среди ночи. Если человека выдернуть из тёплой кровати, поставить на ковёр посреди холодного тёмного кабинета, собеседник будет податливее, мягче, нежнее». «Да, и герцога это тоже касается». особенно герцога. Другое дело, что полномочий вызывать к себе герцога у великого инквизитора нет, и ни один из предшественников Клавдии об этом даже не помышлял. Традиция есть традиция. Машина в Ридне преодолевала перевал. Погодные карты показывали сильный снег. «Ничего», — сказал себе Клавдий, «служебные машины такого класса могут хоть горы пересечь». Хоть и Киан, а у Мартина водительские права гонщика-экстремала. Проклятое селение Тышка отпустило этих двоих. Пока. Телефонный звонок прозвучал в половине первого ночи. Руфус не спал. Вот уже неделю он маялся бессонницей. Задрёмывал в восемь, просыпался к полуночи и больше не смыкал глаз. Он ждал звонка, держа телефон под рукой, но случайно выронил трубку, и пришлось тянуться за ней, вылезать из-под одеяла, а в комнате было прохладно. Руфус экономил на отоплении. Старая овчарка, дремавшая у кровати, постучала хвостом по полу, не открывая глаз. — Да погибнет скверно, — сказали в трубке. — Есть новости, патрон. Эглея Север совершила ведьмин самострел. Его рука с телефоном дрогнула. Ещё чуть-чуть, и пришлось бы разыскивать трубку второй раз. Но Руфус из Ридны умел обуздывать эмоции. «Она нужна мне живой», — сказал, натягивая плед поверх одеяла. «Никаких несчастных случаев при задержании». «Да, патрон, но, видите ли, это ещё не все новости». Овчарка вздохнула. будто кому-то сочувствие и расяось на лежанке, раскинув тяжелые лапы.